Глава 19. -я. Что представляет собой каждый тип личности как сотрудник? ENTP. Каждые 2-3 дня разрабатывает, как он сам утверждает, блестящий новый способ ведения дел, а потом уговаривает остальных его применять, хотя никто особенно не горит желанием это делать. INTP. Сидит в своем кабинете и нечлен раздельно бубнит, что уйдет, чтобы работать на себя, но никуда не уходит. INTJ по никому неизвестной причине зарабатывает в 4 раза больше, чем все остальные на такой же должности. INTJ – постоянно строчит жалобы о том, что все уходят из офиса на час раньше раз в 2 недели по пятницам, чтобы попасть на корпоративную вечеринку караоке, которую так любит ESFP. ESFP регулярно организует офисные тусовки, где почти всегда есть караоке и алкоголь. ISFP внутренне сопротивляется любому проявлению микроменеджмента в отношении себя. Применяет творческий подход к любому проекту, который ему поручают. ISTJ Каждый день приходит за полчаса до начала рабочего дня и ведет подробный список того, как неточно остальные сотрудники выполняют свои должностные инструкции. ISTJ Попытался получить должность своего босса через неделю после выхода на работу. С тех пор он повторяет эту попытку раз в неделю. ISTP — либо официальный, либо неформальный Сиса-админ компании. Все его знают прежде всего как сотрудника, который 10 лет подряд побеждает в турнире по фэнтези-футболу. Игра, в которой участники формируют виртуальную команду футболистов, чьи прототипы принимают участие в реальных соревнованиях и, в зависимости от актуальной статистики своих выступлений, набирают зачетные баллы. ESTP — сладкоречивый офисный любезник, который каким-то образом умудряется умаслить любого взбешенного клиента. INFJ — все делятся с ним своими проблемами, хотя он ненавидит их решать и мечтает, чтобы все их как-нибудь решили сами, между собой. ENFJ — официальный или неформальный директор по персоналу. Проводит большую часть рабочего времени, заботясь о том, чтобы все чувствовали себя уверенно, были счастливы и уважали друг друга. INFP — всегда опаздывает на 15 минут, но это не мешает ему относиться к своей роли в компании со всей преданностью. NFP. Проводит первую половину дня, бешено работая над чем-то, что должно быть готово сегодня к 12.00, а он об этом только что вспомнил, а в оставшееся время раздает остальным сотрудникам вдохновляющие советы, которых они не просили.